Июльская лихорадка. Трудно понять возникновение мировой бойни, прежде не заглянув в кабинеты правителей, решавших этот вопрос быть или не быть. В промежутки дней между выстрелом принципа и объявлением войны плотно сгустилась грозовая атмосфера целого столетия. Все его раздоры и конфликты при дележе мира. Попробуем, читатель, восстановить картину июльского кризиса в коротких, как вспышка магния, фрагментах истории. Гэльская неделя, праздник германского флота. Сам кайзер в адмиральском обличии руководил парадом кораблей, шлюпочными гонками, вручал призы победителям. Было жарко, а вдали затаённо скользили британские крейсера. Но первый лорд адмиралтеиста Уинстон Черчилль не прибыл на германскую регату. Может быть, до него дошли слова гросс-адмирала Тирпица, сказавшего, «За один стол с этим аферистом я не сяду». Двадцать восьмого июня в самый разгар парусных гонок к борту флагманского Гогенцоллерна стал подходить катер, но его отпихивали от трапов, чтобы не мешал праздновать. Тогда офицер на палубе катера совершил неслыханную дерзость. Он бросил к ногам кайзера свой портсигар, внутри которого лежала срочная телеграмма. 3 часа тому назад прочитал Вильгельм II в Сараево убитый эрцгерцог и его жена. Теперь придётся начинать. Это были первые слова кайзера, которые он произнёс, вернувшись в Берлин, Он на Вильгельмштрассе ознакомился с документами о покушении серба на эрцгерцога. По вердокладу Кайзер начертал «Теперь или никогда. Сербов согнуть в бараний рог». «Время вспомнить о Бернгарде», — намекнул Кайзер.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 В Греции отвечал любитель горных высот, тоже будет неплохим приобретением, только бы в Берлине нам не подгадили. Знаете, какие там заведующие люди. Так даже престарелый мухобой Франц Иосиф заявил, что целиком полагается на военную мощь Германии, без которой Австрии не совладать с Россией. А Россия несомненно вступится за Сербию. Сейчас, — сказал император, — русский посол Гартвик хозяин в Белграде, и без его совета Пашич ничего не делает. 10 июля в Белграде венский посланник барон Гизоль, со сдержанной враждебностью, принимал у себя Николая Генриховича Гартвика. После ужина Гартвик вернулся домой, слег и умер». Чтобы разом пресечь дурные толки, жена Гизля собрала окурки-папирос, которые накануне выкурил Гартвик в гостях у посла, и отдала их в лабораторию для химического анализа. Население Белграда составляло тогда около ста тысяч жителей. А проводить посла России до кладбища тронулись восемьдесят тысяч, оставив дома стариков и детей. За траурной колесницей шли вдова с дочерью семья Карагиорогиевичей и Никола Пашич. Что там с огурцами, спросил он Аписа. Обычные огурки, каких я могу набрать где угодно. 15 июля. Беседуя с германским послом графом Пурталесом, Сергей Дмитриевич Сазонов почти весело сказал: "И всё-таки, граф, ключи от мирного положения в Европе находятся сейчас не в Петербурге, а именно в Берлине, и вы можете отворить или затворить двери войны". Впрочем, пока всё было спокойно, и Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи. Чиновники встретили его словами: "Австрия серьёзно ожесточилась на Сербию". Пришлось снова повидаться с Порталесом. Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, ей предстоит считаться со всей Европой, а мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа. Ещё раз подтверждаю, что Россия за мир, но мирная политика её не всегда пассивна. 20 июля ожидался визит в Петербург французского президента Пуанкаре. И в Вене умышленно медлили с вручением ультиматума Белграду, чтобы вручить его Пашичу, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой Франции. Это был ловкий ход венской политики. 20 июля. Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке Донецк. О пожаре имущества возле Симбирска, о судебном процессе госпожи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на её мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты Александрия. Подали завтрак, во время которого царь сказал французскому послу Морису Полелогу: "Говорят у моего кузена Вилли что-то болит в ухе".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 Реймонд Пуанкаре был принят царём у трап Александрий, взявший курс на Петербург, и дивная сказка открылась во всём великолепии. Омывая золотые фигуры скульптур, фонтаны Петергофа взметали к небу струи сверкающей воды. Версаль, заметил Пуанкаре. Нет, Версаль хуже. Вечером в старинной зале Елизаветы президента ошеломила выставкой придворного света. Женские плечи русских аристократок несли пылающий ливень алмазов, жемчугов, аметистов и изумрудов, сапфиров. Алиса ужинала подле Планкаре, одетая в белую парчу. Её декольте было целомудренно закинуто бриллиантовой сеткой. Каждую минуту отметил Полялок Она кусает себе губы, видимо, борется с истерическим припадком. Пуанкаре произнёс речь по вдохновению, а Николай II по шпаргалке. Была ночь, когда Полялог просмотрел питерские газеты. Обратите внимание, подсказал секретарь. Сегодня бастовали в столице заводы, работающие на военную мощь. Их подстрекают германские агенты, ответил посол. Двадцать первое июля. Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф Пурталес, и президент любезно расспрашивал его о французских предках. Палялок представил английского посла сэра Джорджа Бьюкенена. Это был спортивного вида старик с неизменной свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкеннена в том, что царь не станет мешать англичанам в делах персидских. Наконец ему представили графа Сапари, посла в Стайского, которому Пуанкаре выразил сочувствие по случаю убийства эрцгерцога Фердинанда. Но случай в Сараево не следует раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов немало друзей, а Россия издавна союзна Францией. Нам следует бояться осложнений. Сапари откланялся молча, будто не имел языка. «Сербскому послу Спалайковичу Пуанкаре сказал, я думаю, все еще обойдется». Вечером французское посольство давало обет русской знати. В городской думе угощали офицеров с эскадрой. Играли оркестры, дамы танцевали, а ты забилие корзин с розами и орхидеями, было тяжело дышать. В этот момент Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал кайзеру об беседе с Сазоновым. Вы уже давно хотели уничтожения Сербии, говорил Сазонов. Возле этой фразы Вильгельм II сделал пометку: "Прекрасно, это как раз то, что нам требуется". 22 июля. Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака по Анкаре odbyл Царское село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками в плотную. На трибунах полно публики. Белые платья дам казались купоми цветущих азалий.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 Вы возьмёте от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш папа король Черногории пишет, что его армия соединится с русской и вашей в Берлине. Германию мы уничтожим. Потом был балет. Кшесинская свела всех с ума.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 Сербские министры, прижатые к стене, переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную ноту, написание которой Вена отпустила им сорок восемь часов. Двадцать четвертое июля. В полдень Сазонов посетил французское посольство, где завтракал с палеологом и Бюкененом. «Нам нужно быть твердыми», — сказал палеолог. Твёрдая политика это война, ответил Сазонов. Бьюкенен дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной, но мы постараемся сдерживать германские амбиции. В 3 часа дня в Елагином дворце собрался совет министров. решили провести мобилизацию округов, направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет. В случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в арбитры великие державы. На крыльце дворца поджидал решения посол Спалайкович. Пока ничего не ясно, сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль. В министерстве у Печчиского моста И вот ожидал германский посол Пуртальс с красным носом и слезящимися глазами. А мы не оставим сербов в беде, предупредил его Сазонов. Послушайте, нервно заговорил Пуртальс, австрийскому императору Францу Иосифу осталось жить совсем немного, и неужели Петербург не даст ему умереть спокойно?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 Германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе несчастливыми последствиями, вручили ноты, в которых было сказано: "В конфликте пусть разбираются Вена с Белградом". 25 июля. Столичные вокзалы уже трещали. Дачники метались как шальные. Масса офицеров, загорелых и восторженных, скоребя новенькими портупеями, осаждали поезда дальнего следования. Их провожали сородичи с цветами, весёлые, нервно возбуждённые. Никто ничего не знал, а пресса крупно выделила слова сазонова: "Австро-сербский конфликт не может оставить Россию безучастной". В царском селе уже знали, что Германия проводит скрытую общую мобилизацию. Царь на общую не решился. Он стоял за частичную. Тринадцать армейских корпусов против Австрии были подняты по тревоге. Но было еще не ясно туманное поведение туманного Альбиона. Сазонов конкретно заявил Бюкенену. Ваша чёткая позиция, осуждающая Германию, способна предотвратить войну. Если не сделаете этого сейчас, прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не придётся плавать в этой крови. Решайтесь. Лондон не сказал нет. Лондон не сказал да. В это время Никола Пашич Точно в назначенный срок вручил ответное послание на австрийский ультиматум барону Гицлю. Сербское правительство, выявило в этой ноте знание международных законов и кровью своего сердца, омытого слезами матерей, создало такой документ, который историки считают самым блистательным актом мировой дипломатии. Белград с тонкими оговорками принял девять пунктов ультиматума. и не принял только десятого пункта, в котором Вене требовало силами австрийских штыков навести порядок на сербской земле. Гизель мельком глянул в ноту, увидел, что там что-то не принято, и потребовал паспорта. Это означало разрыв отношений. Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа вставали под дружью. По России катились грохочущие эшелоны. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали жёлтые и синие, в зелёных плакали и пели. 26 июля. С азоном жаловался полелогу Неужели события уже вырвались из наших рук, и мы, дипломаты, не способны управлять политикой? Подозреваю, что Германия обещала Вене слишком большой триумф в самолюбие, но уступив ещё раз, Россия теряет титул великой державы, скатываясь в болото держав второстепенных. У нас тоже есть самолюбие. 27 июля. Сезонов так и стёргался, что от него остался один большой нос. уныло нависающей над залстуком бабочкой время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, но даже пауза в разговоре имела значение, это золотое время дипломатии кончилось. В кабинет министра ломилась распаренная толпа журналистов. Что им сказать? Сам ничего не знаю. Сазонов долго откашлялся, потом сказал: Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю не трогать пока в печати Германию. Этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти и сохранить мир. Увы, никакой комбинации у него уже не было. Двадцать восьмое июля. Бьюкенен совещался с Сазоновым, а в приемные министра встретились поля Лок и Пурталес. Ещё день-два, сказал Полялок. И если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, какой мир ещё не ведал. Докажите своё миролюбие, воздействуя на Австрию. Призываю Бога в свидетели, крепко зажмурился Пурталис, что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляем силой. История покажет, что Германия права. «Очевидно», — пикировал Паля Лок, — «положение дурное, если возникла необходимость, уже взывать к суду истории». Бьюкинен выходит от Сазонова. Пурталис входит к Сазонову. В приемные министра появляется австрийский посол Сапари. «Можете ли вы сообщить, что происходит?» — спросили его. «Коляска катится!» — прищелкнул пальцами Сапари. «Это уже из апокалипсиса», — отвечал Бьюкинен. Сазонов признался. Сазонов признался полялогу, что ему не сдержать горячку Генштаба. Там боятся опоздать с мобилизацией. Полялог умолял не давать повода Германии для активных действий. Наш президент ещё плывёт во Францию на Дредноуте, а немцы мобилизуются, отвечал Сазонов. Мы же ещё гуляем сунув руки в карманы и поплёвываем, как франты.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 Он посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда, сразу приступая к мирным переговорам. Но совет Кайзера опоздал. Австрицы уже объявили сербам войну. Никто не верил, что война началась, не верил и Николай II, отправивший Кайзеру телеграмму, в которой умолял его помешать австрийцам зайти слишком далеко. 29 июля.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 В ответ Порталес натужно и хрипло прокричал: "Я протестую против неслыханного оскорбления". На стол министра легла свежая телеграмма: "Австрицы открыли огонь по Белграду, рушатся здания, в огне погибают люди". "Первая кровь наша, славянская", сказал Сазонов. "Енушкевич, начальник генштаба, всё же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Францию об этом предупредили".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 Понимаю, что сейчас произойдёт нечто ужасное. Добровольский, поглядывая на часы, гулял по залам почтамта. Остались считанные минуты. Вся Россия очьтинется штыками. Звонок вызвал к телефону Сухомлинов. Оставить передачу указа. Государь император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что делает всё для улаживания конфликта. Мобилизация возможна лишь частичная. Николай II принял это решение личной самодержавной властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира. 30 июля. Одно дело мобилизация в России, другое в Германии, где эшелоны катятся как по маслу. Утром встретились Сазонов и Енушкевич, удивлённые, что царь так легко подпал под влияние Берлина. Но частичная мобилизация срывала план всеобщий, об этом и рассуждали. Сазонов сказал Шентельёру: "Владимир Александрович, позвоните государю". Сухомлинов позвонил в Петергов, но там ответили, что царь не желает разговаривать. Вторично барабанил туда Енушкевич. Ваше величество, я опять об отмене общей мобилизации, ибо ваше решение может стать губительным для России. Николай II резко прервал его, отказываясь говорить. Не вешайте трубку, здесь и Сазонов. Тихо свистнув в аппарат, царь сказал: "Хорошо. Давайте, Сергей Дмитриевича". Сазонов настоял на срочной аудиенции. Царь согласился принять министра. Но до отъезда в Петергов министр повидал Пурталеса, крайне расстроенного и жалкого. Берлин требует от меня информации, однако моя голова уже не работает. Весьма нелепо, но я прошу вас посоветовать, что именно я могу предложить своему правительству. Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро начертал ловкую формулу примирения, которая обтекала острые углы конфликта, как вода обтекает камни в горной реке. Если Австрия, признавая, что австро-венгерский вопрос принял общий европейский характер... объявить себя готовой вычеркнуть из своего ультиматума пункты, которые наносят ущерб Сербии, Россия обязывается прекратить военные приготовления. Пожалуйста, я всегда к вашим услугам. Благодарю, с мрачным видом отвечал Пурталис. В Петергофе министра поджидал удручённый император Сазонов стал докладывать, что срыв общей мобилизации расшатывает всю военную систему. Графики трещат, военные округа запутываются. "Война, говорил министр, вспыхнет не тогда, когда мы, русские, её пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмёт кнопку". Николай II отвечал министру: «Вилли ввел меня в заблуждение своим миролюбием, но я получил от него еще одну телеграмму, угрожающую. Он пишет, что снимает с себя роль посредника, и, — прочитал царь, — вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир». Сазонов разъяснил. Кайзер затем и брал на себя роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут балаганим, закончить военные приготовления. В ответ на это царь спросил, а вы понимаете, Сергей Дмитриевич, какую страшную ответственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи? — Дипломатия свое дело сделала, — отвечал Сазонов. Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы. Позвоните Янушкевичу сами. Пусть будет общая. Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца. "Начинайте", сказал он, и тот его понял. Схватив телефон, Янушкевич в Дребезги разнёс его о радиатор парового отопления. Ещё поддал сапогом по аппарату. Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже не мог бы влиять на события. Меня нет, я умер. Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого вечера выстукивали по городам и весям великой империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну. 31 июля. Хотя ещё никто никого не победил, но все кричали ура, а между Потсдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка. Мне технически невозможно остановить военные приготовления, оправдывался Николай II, на что кайзер ему отстукивал, а я дошёл до крайних пределов возможного в старании сохранить мир. День прошёл в сумятице вздорных слухов, в нелепых лекаваниях. Этот день имел дирчайшую концовку. В часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда заявился Пурталес. Сазонов понял важное сообщение. Он встал, Если к 12 часам дня 1 августа Россия не демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью, сказал посол. Сазонов вышел из-за стола, гулял по мягким коврам. Означает ли это войну? спросил он небрежно. Нет, но мы к ней близки.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 Пока остаётся хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда ни на кого не нападёт. Агрессором явится тот, кто нападёт на нас, и тогда мы станем защищаться. Спокойной ночи, посол. Постскриптум номер 5. В конце Сараевского процесса Обвиняемые заявили, что они просят прощения у малолетних детей француза Фердинанда, которых оставили сиротами. Эти сироты были замучены Гитлером в концлагере Маунтхаузен, о чём я писал уже раньше. В наше время Сараево стал городом-музеем, где ничто не забыто, всё бережно хранится.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 Осенью 1918 года, когда Европе, отчумелой от крови, страданий и грохота орудий, было уже наплевать с высокой башни на эрцгерцога Франца Фердинанда и его сироток, протокол Сараевского процесса исчез при таинственных обстоятельствах. Можно догадываться, что он ещё цел. Настал 1920 год. Не было в живых Аписа, могилу которого сравняли с землёй, чтобы исчезла даже память об этом человеке. Не было и майора Танкосича, прах которого вырыли из могилы, чтобы развеять его по ветру. Но остались живы в песнях и школьных учебниках преступники, возведённые в ранг национальных героев. Их останки вынули из чужой австрийской земли для погребения в Сараево. Однако никто из Скоро-Георгиевичей не соизволил поклониться их праху. Король Александр сознательно отвертелся от воздания почестей, чтобы не выглядеть соучастником сараевского убийства. Почетный караул салютовал залпом из винтовок. Сгорбленная старуха! Нищенски одетая мать Данилы Ильича поставила над могилу и сына четыре зажженные свечечки. «Золотое мое детятка!» — шептала она. Данила Ильич был расстрелян австрийцами, но, пожалуй, страшнее любой казни была у честь тех, кого оставили жить. В декабре 1914 года Гаврилу Принципа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 которая провожала их на тот свет. Наконец цепи сняли, ибо какой смысл заковывать живые скелеты? Венский психиатр профессор Папенгейм не только сумел проникнуть внутрь крепости, но и вызвал к себе доверие принца, который признался ему, что война не замедлила бы разразиться даже без его выстрела в Сараево. Мною двигали исключительно мотивы любви к народу и мести к врагам народа. Сейчас я не сплю по ночам, думаю о моей мысли о жизни и любви. Я понимаю, что жизнь кончилась, лишь бы не кончилась жизнь моего народа. Принц был настолько истощён, что не мог удержать карандаш. На просьбу Папингейма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 Почти одновременно, весной 1917 года, все трое умерли от изнурения голодом. Для них, отдавших жизнь за Родину, самое страшное было в том, что они уже знали жестокую правду: Сербии не существует.